Глава 13. У могилы Рахманинова. «В этой жизни я смотрюсь в зеркало чаще, нежели в той. А на что там смотреть-то было? Физиономию свою я знаю, а видеть собственное отражение нужно только тогда, когда бреешься. Так еще мой дед говорил. Здесь же я нет-нет, да и заглядывал в зеркало, словно ожидая, что пропадет двадцатилетний юнец и, наконец-то, увижу самого себя». «Хотя лукавлю. Десять лет. Может, и немного, но чувствовать себя даже чуть-чуть моложе — это приятно. Была и еще причина. На одежду с плеча царственной особы всегда интересно посмотреть. Никогда не был модником, но красивые вещи есть красивые вещи. Особенно, когда они твои, а не в музее. Опять же, важно следить, как одежда на тебе сидит» как смотрится со стороны наследник престола в том или ином костюме, в военном ли мундире, в штатском ли пиджаке. Опять же, лишние несоответствия будут вызывать поводы задуматься. А с каких пор на наследнике висит, а не сидит военный мундир? Военную форму мне носить довелось, но, боюсь, что до такой выправки, которая должна быть у наследника, мне далеко. Настоящий Александр, хотя и не заканчивал военного училища или кадетского корпуса, просто обязан был пройти муштру на плацу, которую проходят наследники в частном, так сказать, порядке, и дрючат их похлеще, нежели военнослужащих президентского полка. А я, будучи простым солдатом в учебке, хоть и жаловался на строевую подготовку, обзывал ее нехорошими словами, но наша строевая — это цветочки по сравнению с той, что была когда-то в русской армии. В общем, истинный наследник должен выглядеть подтянуто и элегантно, в любом мундире и в любой гражданской одежде. Однако сейчас я рассматривал отражающегося в зеркале юноши в костюме а-ля спортивный стиль. Узкие коричневые брюки, куртка с молниями на груди, а еще кепи. Как говаривала молодежь в мое время, выглядел я прикольно. Я собирался на встречу с Федишиным, что назначил ему на кладбище в Александро-Невской лавре. Можно было бы... Предложить ему встретиться где-нибудь у Медного всадника или у Казанского собора, но как уж вышло. Когда Трофим сегодня пришел и сказал, что телефонирует, Федот Федотович просит о встрече, брекнул первое, что пришло в голову. Некрополь мастеров искусств Александра Невской лавры. Спасибо Трофиму, догадавшемуся, что я имел в виду Тихвинское кладбище, как называют здесь самое престижное место последнего покоя Санкт-Петербурга. Федышин... Попросил передать, что станет ждать меня у могилы Рахманинова. Кстати, могила Сергея Рахманинова в Петербурге, а не в Соединенных Штатах. Это как минимум интересно. Опять забыл, что здесь не было революции, гениальному музыканту не было необходимости эмигрировать. Никак не привыкну. Эх!» Когда-то с удовольствием смотрел американские фильмы, в которых частный детектив или оболганный полицейский, уволенный со службы, раскрывал преступления против государства или спасал президента. В конце фильма, как водится, все аплодируют, а любимая девушка или жена, которая нашла другого мужчину, прозревает и просит прощения. Беда лишь в том, что подобные подвиги удаются только на киноэкране, а в реальной жизни герой-одиночка обречен. К чему я это? Собрав достаточное количество данных и тщательно все переработав, я пересказал-таки мой разговор с фотографом генералу Кутепову, добавив подозрительные факты. Как мне показалось, пора было переходить к действиям, однако по завершению беседы министр внутренних дел не выразил желания начать оперативную разработку. — Уважаемый Александр Борисович! — слегка насмешливо отвечал мне генерал — «Охотно верю, что какой-то фотограф, обойденный чином и крестиком, решил поправить свое положение с вашей помощью. Однако с князем я знаком много лет и знаю его как одного из самых надежных людей. Не побоюсь высокопарного слова «столб империи». Более того, в 915-м в Иране мы с ним ввязались в такую ситуацию, что если бы не Роман Владиславович и не его батальон, то не быть мне в живых. Мой вам совет — выбросьте из головы этого Федякина. А то, что князь решил выяснить, двойник вы или нет, в этом нет ничего необычного. Александр совсем недавно пребывал в Швейцарии, и его, то есть ваше появление, вызвало интерес в высокопоставленных кругах. О несчастье, случившемся с... Наследникам были наслышаны многие. К тому же использование двойников, как я вам уже говорил, обычная практика. Вот поэтому Роман Владиславович и решил справиться. А фотографии с охоты вместе с французским посланником, право слово, не вижу здесь никакого компромата. Кабинет императора учреждения, которое зарабатывает деньги, а уж с Францией-то мы давным-давно торгуем и взаимовыгодно, Потом, как станете императором, дай бог долгих лет жизни государю Николаю Александровичу, вы с князем Сангушка познакомитесь, а уж он вас во все тонкости посвятит. Занимайтесь-ка лучше своими прямыми обязанностями, изучайте статистику и экономику, запоминайте придворных и министров, это важнее, нежели искать чужих блох. Спасибо, господин генерал. — хмыкнул я, пытаясь сделать вид, что не только не обескуражен, но даже и рад. «Не стоит благодарностей!» — на полном серьезе ответил Кутепов. «Просто я сказал вам то, что должен был сказать. Разумеется, будь вы коронованным императором, могли бы приказать мне начать проверку князя Сангушка, и я бы подчинился бы, но так вам скажу. Князь свою верность империи кровью подтвердил, и я ему как себе доверяю». Сангушка верность кровью подтвердил. «А этого усатого я впервые вижу», — хмыкнув, пробормотал я, договаривая слова, не сказанные Кутеповым. Александр Павлович ничего не ответил и правильно сделал. Ложь бы я распознал, а сказать правду старый служака не мог. Да уж, если придется постоянно доказывать генералу, что ко мне нужно прислушиваться, это значительно усложнит наше с ним взаимодействие». Но без Кутепова я не смогу обойтись в ближайшее время, даже не год, а годы, и он это прекрасно понимает, поэтому нужно учиться договариваться. Однако сейчас я ничего ему не докажу, просто не послушает. Однако, вернувшись к себе, я приказал Трофиму принести мне не военный мундир, не костюм, а что-то попроще, и сообщить охране, что наследник собирается выехать на прогулку, посетить заодно усыпальницу своего великого предка. Впрочем, Александр Невский к Романовым имеет лишь косвенное отношение, но все равно предок. Я спустился вниз, где у парадного подъезда уже стояли в ожидании два автомобиля. Один для меня, начальника охраны с помощником, второй для еще четырех человек сопровождения». Благо, удалось избежать необходимости ехать в город с казачьим эскортом. Хотя начальник охраны и напирал, аргументируя недавним покушением, но я смог его убедить, сказал, что не хочу привлекать лишнего внимания. Стоило подойти к автомобилю, как сразу услышал. «Ваше императорское высочество, позвольте отнять у вас несколько минут». Я обернулся, смерив взглядом мужчину лет сорока, гладко выбритого, в дорогом костюме. Судя по тому, что моя охрана его не вязала и не крутила руки, человек здесь известный. Возможно, вы меня запамятовали. Улыбнулся бритый, снимая шляпу и прижимая ее груди. Титов Остап Петрович. Камергер двора его императорского величества. И что же мне делать? Послать подальше или предложить записаться на аудиенцию? А может вообще наследник проводить аудиенции? «Без понятия. Впрочем, попробую говорить». «Семен Иванович», — кивнул я старшему группы, коренастому парню лет 25, — «посадите господина Камергера в мою машину. Поговорю с ним по дороге». «Слушаюсь, ваше высочество!» — коснулся старшей ладонью собственной шляпы и одновременно открывая мне заднюю дверцу. Я устроился на самом почетном месте, рядышком плюхнулся счастливый Камергер, а Семен Иванович занял место рядом с водителем». Автомобиль тронулся, за нами пристроилась машина сопровождения. Интересно, а в 21 веке охрана позволила бы будущему главе государства взять в машину постороннего человека? Наверное, разрешила бы, но обязательно бы проверила. А вдруг у попутчика при себе мешок огнестрельного оружия, колющая режущих предметов, а также гранат, мин и прочих взрывоопасных предметов? Может, этот Титов террорист-смертник? Я с ним сижу, а он взрывчаткой обвешан. Еще раз взорваться и опять умирать мне не хотелось. Но я решил не пенять начальнику охраны и так кое-как договорился. Впрочем, Камергер не похож ни на террориста, ни на простого убийцу. Однако надо взять на заметку, провести профилактическую беседу в будущем и поделиться своим видением о работе сопровождения телохранителей. Итак, Остап Петрович, что вы хотели? Я вас внимательно слушаю. Я специально выдал Камергеру две фразы, которые так любят мелкие начальники в моей истории. А еще разного рода бюрократы, от которых меня бросает в дрожь и хочется кинуть чем-нибудь вговорившего. Но для Титова мои слова показались очень доброжелательными, и Камергер, просияв, сказал. «Ваше Высочество, у меня к вам огромная просьба, но даже не знаю, как и начать, чтобы вы меня правильно поняли». Сделав вид, что ему жуть как неловко, Титов продолжил. «Дело в том, понимаете ли, «В общем, все дело в том, что я хочу попросить вас сделать мне и моей семье огромное одолжение. Но, право слова, не знаю, как и начать». Титов еще что-то мямлил, не торопясь переходить к делу, а мне уже захотелось рыкнуть. «Телись поскорее, господин Камергер!» «Я прекрасно видел, что его нытье и мямление только у жимки, как у той мартышки. Но наследнику следует относиться к подданным с уважением. Тем более, что здесь целый Камергер». Вполне возможно, что Титов имеет еще и чин, не ниже статского советника. — Остап Петрович, если вы уже начали, говорите прямо. Чем я могу вам помочь? — Ваше Высочество, для вас это сущая мелочи, а для моей семьи, а особенно для моей дочери, это важно. — Ох, как где меня раздражают такие манипуляторы! Уже и просьбу обесценил, и дочерю разжалобить пытается, а к сути так и не перешел. — Так что я могу для вас сделать? — с нажимом повторил я. — «Помочь вашей дочери поступить в Институт благородных девиц? Что вы, ваше высочество, моя дочь закончила Мариинскую гимназию, а в Институт благородных девиц ей уже поздно. Я до сих пор не услышал просьбы», — строго произнес, нахмурив брови. «Моя дочь мечтает стать фрейлиной», — выдохнул господин Камергер, уставившись на меня, словно ребенок, ожидающий чуда от Деда Мороза. «И чем я могу вам помочь?» Удивился я, с некоторыми тонкостями придворной жизни и придворных званий я был знаком и раньше, теоретически, а теперь обновил свои знания. Я не женат, а холостым цесаревичем фрейлины не положено. Вот если бы у меня имелась супруга, тогда я имел бы право завести малый двор, где имелись бы собственные придворные. Но и то, фрейлин набирает жена, а не муж. «Но фрейлины имеются у вашей августейшей бабушки». Ее в величестве императрица Александры Федоровны. По штатам двора фрейлин может быть 200 душ, виноват девиц, а нынче не наберется и сто. А еще у пятидесяти фрейлин есть женихи, и в ближайшее время они выйдут замуж. Стало быть, количество придворных дам младшего чина уменьшится. Если вы попросите вашу бабушку включить в список фрейлин Анастасию Титову, она вам не откажет. «А вам не проще попросить об этом саму императрицу?» — поинтересовался я. «Вы камергер». «Стало быть, имейте право в любое время предстать перед Ее Величеством. В чем здесь проблемы?» «Я уже обращался с такой просьбой к Александре Федоровне», — вздохнул Камергер. «Но Ее Величество твердо сказало, что она не намерена увеличивать штат Фрейлин. Напротив, будет способствовать тому, чтобы имеющиеся в Ее распоряжении Фрейлины поскорее вышли замуж и оставили двор». Императрица считает, что после ее смерти судьба Фрейлин неизвестна. Оставит ли их при себе новая императрица или нет, неизвестно, но она считает себя ответственной за судьбы девушек. «Ну а если вы похлопочете перед государыней, то, безусловно, моя дочь получит назначение и у вашей супруги, будущей императрицы». «Ишь, как хитро!» «Считает, что если похлопочу, так и не брошу. И здесь он прав». Если моими стараниями его дочка станет фрейлиной, то потом позже гоже просто отправлять девушку в отставку. Хм. И все бы ничего. И слова господина Камергера очень похожи на правду, если бы не одно «но». Когда он сказал, что мечта дочери — стать фрейлиной, меня слегка кольнуло. Так чья же это мечта? Папы или дочери? А вы тоже считаете, что ваша дочь должна стать фрейлиной? Ваше высочество! «Я желаю, чтобы моя дочь была счастлива». Не врет. Впрочем, какой отец не захочет, чтобы дочь была счастлива? Но уж очень обтекаемо говорит. «А вы уверены, что если девушка станет фрейлиной, то она станет счастлива?» «Разумеется, ваше высочество!» А вот теперь точно врет. Уколола. Любопытно. Чего же на самом деле хочет Камергер? Потешить свое честолюбие, похвастаться перед друзьями и родственниками или сделать из дочери средство влияния? Подтешить честолюбие за счет ребенка — это обычная практика для родителей. Как бывший учитель, знаю, а если все-таки влияние? Может, он собирается сделать свою дочку моей любовницей, а уж если говорить по-простому, то папаша хочет подложить дочь под будущего царя? Нет, это уже явный перебор. Не хочется даже рассуждать о таком, но в истории были и не такие интриги». «Спросить, что ли, напрямую господина Титова, а не желаешь ли ты, сукин сын, сунуть в мою постель собственную дочь, посмотреть на его реакцию, почувствовать укол или его отсутствие, а уже потом и решать? Впрочем, а почему я должен что-то решать?» «Что же, Остап Петрович, я обдумаю вашу просьбу», — милостиво кивнул я. «Согласитесь, просьба не совсем обычная, я с подобным еще не сталкивался. Мне надо все взвесить». «Понимаю, ваше высочество, но если вам угодно, я могу в любое удобное для вас время привести Настю к вам во дворец, чтобы вы лично убедились, что моя девочка достойна стать фрейлиной». Он криво ухмыльнулся, заглянув мне в глаза. Еще бы подмигнул. «Уверен, она вам очень глянется, к тому же очень покладистая и...» Тут он понизил голос до шепота. «И очень ласковая. И тут мне стало даже не противно, а грустно. В моей голове будто по нотам выстроился план этого человека. Остап Петрович и правда пытается подложить свою дочь под меня, чтобы добиться влияния на мою особу. Допустим, это как-то понять можно, но действует он настолько топорно, что это вполне можно принять за оскорбление. Впрочем, а что я знаю о реальном наследнике? Может, с истинным наследником Александром как раз такое бы и прошло, а я тут излишне морализаторствую? «Илья, остановите машину!» Приказал я водителю, а когда наше авто встало, кивнул старшему группы охраны. — Семен Иванович, помогите нашему гостю выйти. До города уже недалеко, дойдет пешком. Старший группы с удовольствием высадил господина Камергера на обочине, а мы продолжили путь. Возможно, действовал я недальновидно. Но меня такая злость обуяла, что удивляюсь, как крепкими словами этого упыря не наградил. Да не попросил кого-то из охраны научить горе-папашку уму-разуму. Стоило избавиться от раздражителя, как я тут же выбросил его из головы. К Александр-Невской лавре мы приехали, как и договаривались с Федышиным, к 13 часам. Даже на несколько минут раньше, чтобы у меня было время выйти из машины и пройти небольшой путь от площади перед обителью и до кладбища. Все узнаваемо, хотя чего-то не достает. А чего не достает? А, так здесь нет памятника Александру невскому И входа в метро тоже нет». Здания на противоположной стороне площади чуть-чуть другие, но всё равно. Площадь, а чуть подальше надвратный храм, два десятка шагов по булыжнику, прямо, потом направо, могила Рахманинова неподалёку от памятника Петру Ильичу Чайковскому. Подумалось, что Рахманинов умер совсем недавно. Вон земля на могильном холмике, ещё свежая. Деревянный крест, кругом совсем свежие цветы. Хм. А в моей истории он тоже умер? В сороковом году или позже? Глазами отыскал скамейку, а на ней сидит человек, откинувший голову назад. Федышин, придворный фотограф. И чем ближе я подходил, тем точнее понимал, что недотёпа фотограф, мечтавший о придворном чине, уже ничего мне не скажет. Из аккуратной раны на горле ещё текла кровь. Глаза были открыты, но уже начали стекленеть».